Письмо 238. Яну Стыке. Перевод с французского. 1909 год. Октября 12. -го, Ясная поляна. Дорогой друг, я очень вам признателен за ваше намерение перевести мою книгу «Круг чтения». Немецкий экземпляр вам немедленно будет выслан. Что касается опубликования моего письма, то распоряжайтесь им, как найдете желательным. Примечание первое. Благодарю вас за эскиз вашей новой картины, которая, как большинство ваших картин, совмещает идею общего значения с действительностью. Примечание второе. Ваш друг Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме 12 октября по новому стилю, смотри ГМТ, польский художник Стыка благодарил Толстого за письмо 27 июля 9 августа, смотри том 80, письмо 58 И просил разрешения перевести круг чтения на французский язык, сопроводив публикацию письмом писателя. Насколько известно, перевод издан не был. Второе. В этом же письме Стыка прислал фотографию с эскиза к его аллегорической картине «Человечество», на которой изображены Юго, Мицкевич и на переднем плане Толстой. Конец примечаний. Страница 679. -я.